Глава 15. Смерть царских палачей. Услышав эти слова, Омслапогас вскипел гневом, так как любил меня Мопо и считал погибшим со стальными своими родными. Он смолчал, но выждав, когда никто не смотрел в его сторону, проскользнул за спинами военачальников и достиг двери шалаша. Он быстро выбрался из краля и с скорым бегом, перейдя речку, поднялся в гору привидений. Между тем военачальник спросил главу краля, знает ли он что-нибудь про Искомого и Миюнушу. Начальник рассказал про галацкого волка, но уж ответил, что это не мог быть он, так как галац съ уже много месяцев обитает на горе привидений. Есть тут ещё другой юноша, сказал начальник. Это незнакомец, высокого роста, сильный, с глазами, сверкающими как копья. Он здесь, в шалаше сидит он там в тени. Вы начальник заглянул в угол, но он слобогос уже исчез. И юноша убежал, сказал он. Как же никто этого не заметил? Уж не Колдун Леон? И вправду до меня дошли слухи, будто на горе обитают двое, и что оба они по ночам охотятся с привидениями, но я не уверен, что это так. Тебя стоит убить, сказал разозлённый вождь. Ты дал юноше убежать. Несомненно, он умслопого сын Мопо. Я не виноват, сказал начальник краля. Оба эти юноши колдуны. Они могут являться и исчезать, как им вздумается. Только помни одно, царский гонец, если ты собираешься на гору привидений, то иди один, без твоих воинов, потому что туда никто не смеет влезть. А я посмею, завтра же, ответил военачальник. Мы становимся храбрыми в крали чеки. Мои люди не боятся ни копий, ни духов, ни диких зверей, ни колдовства. Они боятся лишь царского слова. Солнце садится. Накорми нас, завтра мы пойдём в гору. Так отец мой говорил безумной овчке, которому не суждено было видеть другого заката солнца. Между тем, умслапогос достиг горы. И когда пришёл галац, Умслапогас в нескольких словах рассказал ему всё случившееся. Тебе грозила большая опасность, сказал галац. Что же дальше? А вот что, ответил Умслапогас. Наши войска томится по человеческому мясу, накормить его досыта воинами чеки. Вон они там засели в крале, чтобы убить меня. Я хочу отомстить за отца Мопо, за всех своих убитых родственников, за матерей, за жон Мопо. Что ты скажешь? Галаци расхохотался славно придумал брат. Мне надоело охотиться за зверями, и эту ночь погонимся за людьми. А не отдохнули, поели, затем, вооружившись Вышли. Голац вззавыл. Волки сбежались десятками, пока наконец не собрались все. Тогда он обошёл их, потрясая стражем, а звери сидели на задних лапах, следя за ним огненными зрачками. Потом стая по быкновение разделилась. Самки пошли за умслопогосом, самцы за голац. Неслышно быстро спустились они в равнину. Переплыли реку и остановились на том берегу, на расстоянии восьми полётов копья от краля. Братья волки стали совещаться. Они порешили так, что галацы с самцами направится к северным воротам, а умслапога с самками к южным. Тихо благополучно добрались они до ворот, так как по знаку братьев волки перестали выть. Ворота заросли тёрном, но братья отодрали его и сделали проход. В это время, отрезка от сучьев в крале проснулись собаки и услыхали запах волков, следовавших за Умслопогосом. Собаки с лаем выбежили, быстро достигли южных ворот краля и набросились на Умслопогоса, раздвинувшего терновник. Когда волки за видели собак, им удержу не было. Они тоже бросились на них и рвали на часть. Шума этой драки долетел до воинов, чеки и до жителей краля, так что они вскочили от сна, хватаясь за ружья, выходя из соло舍я, не видели освещённого луной человека, одетого в волчью шкуру, бежавшего через тот загон, где обыкновенно находился скот, когда он не пасся в высокой траве лугов. За человеком следовали бесчисленные волки, серые и чёрные. Тогда жители краля завопили в страхе, что это привидение, и повернули к северным воротам. Но о ужас! И тут им встретился человек в волчьей шкуре и тоже множество волков серых и чёрных. Тогда одни люди падали на землю с отчаянными криками, другие старались убежать. Большая же часть воинов, а с ними жители Краля, собрались группами, решив, несмотря на свой страх, храбро умереть под зубами духов. Умслапогас громко завыл, взвыл также галац. Они кинулись на воинов, на жителей Краля. С ними кинулись и волки. К небесам поднялись стоны и вопли, а серые волки всё наскакивали, рвали, кусали, они не боялись ни копий, ни кэри. Твоины некоторых убили, но остальные не унимались. Скоро отряды людей разбились, на каждом человеке уже висело по два-три волка, таща его к земле. Некоторые люди убежали, но волки Выслеживали их и раздирали на куски прежде, чем те успевали добраться до ворот краля. Братья-волки свирепствовали. Страшно неутомимо работал. Многие склонялись под ним. Часто сверкало при луне занесённое копье у мзлопогоса. Наконец всё кончилось. В крале не оставалось никого живого и проголодавшиеся за долгое время волки теперь, насыщаясь, угрюмо ворчали. А братья, сойдясь, радовались звериной радостью от того, что убили тех, кто пришел их убивать. Они созвали волков и приказали им обыскать шалаши. Волки ворвались туда, как собаки, в лесную чащу, Терзали спрятавшихся там людей или выгнав их наружу, затравливали тут. Вдруг какой-то высокий человек выскочил из последнего шалаша. Волки кинулись к нему, но Умслапого сотогнал их, так как узнал лицо этого человека. Это был тот самый военачальник, которому Чека поручил убить Умслапогоса. Отогнав зверей, юноша подошёл к вождю со словами: Привет тебе, царский вошь. Поведай нам, что привело тебя сюда? Поведай нам это здесь, под тенью той, что сидит на камне. Он указал копьём на серую колдунью горы привидений, ярко освещённую месяцем. Военачальник не лишён был благородства, хотя и прятался от волков. Он смело ответил: Какое тебе дело, колдун? Всё равно твои духи порешили моё дело, пусть они покончат и со мной. Не торопись так, сказал Умслопогас. Скажи-ка лучше, не послали ли тебя разыскивать некоего юношу сына Моппо? Ты не ошибся, ответил Вошь. Я правда искал юношу, а нашёл только злых духов. Он взглянул на волков, раздиравших добычу. А вот скажи мне, продолжал Умслапогас, стрягивая с головы шкуру, так что свет луны падал на него. Скажи, признаёшь ли ты лицо того юноши, тобой из Комова? Да, признаю, ответил поражённый вошьть. Ага, засмеялся Умслапогас, узнал дурин ты ведь я угадал какое тебе дано поручение слышал твою болтовню и вот мой ответ тебе он указал на груды мёртвых тел теперь выбирай до да проживее хочешь спастись бегством нагоняемой стаей или померишься силами вот с этими четырьмя он указал на серое рыло на чёрный клык, на кровь и на смертоносца. Волки слушали, глотая слюни. А может быть, ты выступишь против меня? Если же я паду, то против того, кто сражается дубиной, кто вместе со мной правит этим серым и чёрным войском. Я боюсь привидений, но не людей и не колдунов, ответил вождь. Идиот, крикнул Умслапогас, потрясая копьём. Тогда они подбежали друг к другу, вступили в яростный поединок. Скоро копье Умслапогаса сломалось, а щит вождя, и он остался обезоруженным. Умслапогас повернулся, И быстро побежал, перепрыгивая через волков, а вошь настигал его, занося копьё и издеваясь над ним. Галац удивлялся, что умслапого струсит одного человека и мечется во все стороны, опустив глаза в землю. Вдруг, следовавший за ним галац заметил, как он вскоркнул, будто птица, и нагнулся к земле, потом закрутился на месте. И что же В руках его была секира. Вождь кинулся на него, но Умслапогас, с разбега ударил, и лезвие большого, занесённого над ним копья упало на землю, выбитое из рукоятки. Снова Умслапогас ударил, лунообразная секира, проткнув толстый щит, вонзилась глубоко в тело. Тогда военачальник всплеснул руками и упал на землю. "Ага!" крикнул Умслапогас. "Тей скал юношу, а нашёл секиру. Спи сладка, вождь чаки". Затем Умслапогас обратился к галаццам со словами: "Я вперёд не буду сражаться копьём, а одной только секирой. Это Отыскивая её, я так убегал, точно трус, но это секира плохая. Видишь, рукоятка переломилась от силы удара. Я хочу добыть ту большую секиру Джиказы, прозванную Виновник стонов, о которой мы столько наслышались, так чтобы секира с дубиной работали вместе. Ну это в другую ночь, сказал Галац. На первый раз и этого довольно. Теперь разыщем утварь и хлеб. Это пригодится нам. А потом до зари скорее назад в гору. Так вот, как братья-волки умертвили отряд чеки, и это еще был один из первых разгромов, удавшихся им с помощью волков, каждую ночь они свирепствовали в стране, нападая на тех, кого ненавидели и уничтожали всех. Слава и хвалков привидений всё росла. Скоро страна совсем опустела. Однако они заметили, что волки не соглашаются переходить границы, не хотят повсюду драться. Так однажды ночью братья собрались напасть на kral племени Секира, где жил вождь Джикази прозванный непобедимым, владевший секирой, виновник стонов. Но когда они подбирались к кралю, волки вдруг повернули обратно. Тут Галаций припомнился его сон, когда с ним беседовал мёртвый в пещере и предупреждал его, что только там, где когда-то охотились людоеды, могут охотиться и волки. Брат я ни с чем вернулись домой, но ум слабогос стал обдумывать свой план добычи сикиры.